Глава 28. При звуках тихой нежной музыки крысы задирают морды и пощелкивают зубами от удовольствия. Там же. На въезде в столицу досмотр оказался не в пример дотошнее обычного. Местным приходилось показывать знак жителя, бляху на цепочке. Даже у нищих такие были, медные. Чужаков же не только обыскивали, но и допрашивали. Как звать, зачем приехал, надолго ли, записывая все в толстенную книгу. Покидать город надлежало через те же ворота, сверяясь с записями. крентарцам стражники прицепились, как два репья к коровьему хвосту. То ли из подозрительности, то ли желая содрать побольше. Назовись Альк полным именем, и с господином Хаскелем без вопросов пропустили бы даже десяток вооруженных до зубов головорезов. но это было бы несусветной глупостью. соврянин напротив, надеялся, что его никто не узнает. Семь лет все-таки прошло. Холеный, разовощекий юнец превратился в матерого, широкоплечего и жилистого мужчину. Но когда стражники придрались к мечам, собираясь оставить их себе до выяснения, не краденые ли, уж больно хороши для таких бродяг, терпение Алька лопнуло. «Это мои». Саврянин властно положил руку на ножны. «Путникам дозволяется въезжать в город с оружием, и нигде не написано, что оно должно быть плохим». и путничек нашелся!» — фыркнул стражник. «Если мы каждому на слово верить будем». «Доказать?» Альк ткнул его мизинцем в пухлое брюхо, будто указывая судьбе дорожку. «У тебя печень пошаливает». «Этим летом один к девяти, а у тебя...» Второй стражник попытался спрятаться за напарником, но Саврянин не поленился сделать полукруг и неумолимо взял жертву на прицел пальца. «Зима в этом году будет холодная». Голос Алька был ровный, веский, что убеждало лучше всяких заверений. «Застудная чахотка, один к пятнадцати». Стражникам дружно поплохело прямо сейчас. Второй, правда, попытался неуверенно возразить, а я слыхал, что ведуны без крыс больше одного из десяти вытянуть не могут. — Верно, — благодушно согласился альг Так что с тобой мои шансы были бы м -м, всего один к полутора. Что-нибудь еще хотите узнать? Про родных? Про друзей? Стражники дружно затрясли головами и расступились, пропуская путника и его приятелей. Вот это мастер восхитилась рыска когда жар, худо-бедно уловивший суть разговора, пересказал его подруге. — Ты что, каждому человеку можешь сходу все дороги предсказать? — Нет, конечно, — отмахнулся Альк. — Но они в это поверили, и ладно. — Так ты их просто обманул, — разочарованно спросила девушка. — Насчет причин — да, насчет шансов — нет. Это как? У путников есть такое понятие «слепой поворот». То есть ты чувствуешь, что это может произойти, но не знаешь, почему. Вероятность, что летом этот стражник умрет, действительно один к девяти. Как именно, я не знаю. Перепьет, пристрелят, с лестницы свалится, но все равно могу попытаться вытянуть вслепую. Альк с удовольствием вдохнул запах столицы, Накаленных солнцем камней, сохнущей тины по краям сточных канав, цветков сладка, проходящие мимо торговки. Вроде бы везде те же камни, те же канавы, те же цветы, а родной город даже с закрытыми глазами узнаешь. Но обычно путники за такое не берутся. Неизвестно, сколько сил придется приложить и что в итоге получится. Помнишь, как ты меня вылечила? Вот, то же самое». Окраина столицы напоминала Крокаш. Но чем дальше приятели шли, тем выше поднимались дома и шире становились улицы. Камень все больше вытеснял дерево, однако мрачнее от этого город не остановился наоборот. Каждый дом пытался перещеголять соседей как сортом гранита, от черного до белого, со всевозможным крапом, так и украшениями. «Ух ты!» Рызка остановилась, разглядывая пеструю мозаику во всю стену. Из блестящих на солнце кусочков стекла — люди, птицы, деревья. — Какой-то купец мошной бахвалится, — презрительно фыркнул альг Лучше вон туда посмотри. На первый взгляд дом казался потусклее, победнее. Но то было уже не стекло, а поделочные камни, и подгоняли их друг дружке куда более искусные руки. Два воина сошлись в смертельной схватке. И мастеру удалось передать как стремительное падение меча на щит, так и напряжение тел и исказившую лица ярость. А вблизи просто маленькие разноцветные плитки, как мазки на картине. Чудо! В Ринстане, говорят, тоже красиво, ревниво заметил Жар. Там лепнина с голыми бабами, по большей части. «О, вот-вот!» Только так и удается приобщить вас к искусству. А кто в этом доме живет, — перебила рыска, которой и мозаика понравилась, и на лепнину интересно было бы поглядеть. При мне, — Альк знаешь, давай-ка его стороной объедем. Не хочешь, чтоб из окошка заметили, — догадался Жар, — почему? — Потому что столичные слухи имеют свойство очень быстро разлетаться. Саврянин свернул в проулок, жалея, что у них нет второй рясы. «Зря вообще через центр поехали, по привычке повел». «Ну и что? Тебе-то чего бояться? Наврал, что посольский сынок или отец нынче вопали?» «Нет, разом, — ответил Альк, — на оба домысла. Поэтому и боюсь». Вор, понимающий, в то же время разочарованно присвистнул. «А как мы тогда во дворец попадем? Я думал, ты нас проведешь». «Проведу, или тебе непременно через парадные ворота надо». с музыкой и перечислением титулов. — Не, меня и ночью через забор устроит, — ухмыльнулся Жар. — И провожать тоже не надо. — Если что-нибудь там сопрешь, заставлю сожрать, — угрюмо предупредил Альк. — Понял. Буду брать только мелкое и съедобное. Я серьезно. — А я шучу. Ну чего ты в самом деле? Как на шило сел. Вор дружески толкнул его локтем. Белокосый зло отмахнулся. Раньше как-то выкручивались, и сейчас справимся. — Иди к Сашею, — огрызнулся Саврянин. Не хватало еще, чтоб его варюга успокаивал, но, пожалуй, надо действительно взять себя в руки, раз это так заметно. У Хаскелей тоже был дом в столице. В другой части города и без мозаики, но сразу видно, знатные люди живут. хотя жили там по большей части присматривающие за домом слуги да набивающиеся в гости бедные родственники. Отец бывал наездами по делу, а чуть Альк подрос, стал брать его с собой. Любопытный мальчишка облазил город вдоль, поперек и снизу вверх, добавив слугам немало седых волос. То сгинет на весь день, то напротив кто-то заметит его на крыше главной молельни, залез на спор, что потрогает Хольгин знак на шпиле. Несколько раз его били до крови и лохмотьев. Дважды приходили жаловаться за трагически павшую кошку. Вообще-то Альк был уверен, что самодельный арбалет так высоко не дострелит. Посол заплатил. Скандального торговца велел спустить с крыльца, уверенно заявив, что его сын никогда не лжет. Впрочем, отец, хоть и ругался, этих прогулок не запрещал. Мальчик, полагал он, должен расти мужчиной, а не изнеженным щеголем. Потом юношу представили ко двору, стали брать на приемы. Поначалу тягомотные, но затем он оценил прелесть интриг и с удовольствием в них окунулся. Однако детские воспоминания куда ярче и крепче взрослых. Альк до сих пор помнил все столичные закоулки, и потому казалось будто его тоже узнает каждая собака. — Ладно, — сам себе сказал Саврянин, тряхнув головой. — Сейчас снимем комнату при кормильне, оставим коров и пойдем на рынок. — Зачем? — Увидишь, — зловеще улыбнулся Альк Рыски. Корзина была большая и неудобная, хорошо хоть не тяжелая. До середины ее набили соломой, а сверху уложили незнакомые рыски клубни, похожие на репу и картофель одновременно. и все равно в одной руке не удержать, а в обеих приходится либо боком, либо перед собой тащить. Девушка все колени о плетенку оббила. Альк и Жар в развалочку шли сзади. «А мне нравится», — неожиданно заявил вор. «Хороший обычай, вот бы и у нас ввести». Так нечестно не выдержала рыска, оборачиваясь. Рожи у обоих мужчин были неимоверно благостные. Любовались бы и любовались. «Ты тогда маленькую корзинку нес и совсем недолго». «Ты о чем?» — и бровью не повел соврянин «Ах да! Что ты? Я и забыл давно. Это и вправду самый простой способ проникнуть во дворец. Кто их, этих служанок с корзинками, считает?» «А вас?» «Нас тем более пропустят». Видеть Алька с распущенными, хорошо вычесанными волосами полускрывающими, висящую за спиной гитару, было очень непривычно. Яркая рыскина лента, которой соврянин подпоясал свободную белую рубаху, прекрасно дополняла выбранный им образ. Даже надменный вид его не портил. Хорошему министрелю и положено глядеть на всех свысока, как благородному. — Я тоже могла сказочницей одеться, — запоздала возмутилась девушка. — А если попросят доказать? «Сможешь по-нашему хоть пару слов связать?» «Нет уж, иди, глухонемая носильщица!» Рызка сердито вздернула корзину над животом. «Не такой уж он и сложный, этот их дурацкий язык. Вон в кормильне девушка уже и поздороваться, и поблагодарить по-саврянски сумела, и даже поняла, что ей на выбор курицу и зайчатину предлагают. Пожила б тут с месяц, выучила бы, небось. «Давай-давай», — подогнал ее Альк, — «такова ваша бабья доля». — Хольга Сашия терпела и вам велела. — Так то Сашия, а то тебя. Нести, впрочем, оказалось недалеко. Рыска думала, что идет вдоль городской стены, а оказалась дворцовой. Город в городе. Два раза осаду держать можно, — заметил Жар, впечатленный толщиной и высотой кладки. — Три, — поправил Альк. Сам дворец тоже хорошо укреплен, впрочем, в прошлый раз ваши войска не смогли взять даже наружную стену. Ваши нашу тоже. Зато восточную башню обрушили. Да она нам самим не нравилась. Несмотря на шутливые тоны, ухмылки, перебранка была затеяна не ради забавы, а для вида. У ворот, массивных, с подъемной решеткой, хоть и не главное, стояли двое стражников в начищенных до блеска доспехах. Судя по суровым, резких черт лицам, дворец охраняли непростые отсецы, избалованные бездельем и взятками, возможно, даже благородного рода. Девушка оробела, замедлила шаг. «Не останавливайся», — прошипел Альк, поравнявшись с ней и легонько подпихнув в спину. «Иди мимо! Будто это столбы, а я договорюсь». Рыска задрала корзину еще выше, пряча за ней лицо, и в результате чуть не врезалась в левого стражника. Тот, воспользовавшись случаем, шлепнул ее по крепкой попке. Девушка пискнула, как мышь, и скакнула вперед, развеселив и тсецов, и идущих следом певца с мольцем. — А вам чего? — благодушно обратился к ним стражник. Служанка и впрямь не вызвала у него никаких подозрений. Разве что желание пощупать и за вторую ягодицу, когда милашка пойдет обратно. «Господин Лащеров пригласил меня сыграть на обеде в малом зале». На рынке Альк успел узнать, что за время его отсутствия управляющий не сменился. Главное, действительно с ним не столкнуться. «А приятель твой петь, что ли, будет?» «Упаси божине», — искренне сказал Альк. «Нет, кто-то из слуг при смерти просит священнослужителя для напутствия в небесную дорогу». Жар сделал скорбное лицо. и осенил Тсецов знаком Хольги. Те едва склонили головы, но от Мольца отстали. — А вот Альк, старшего стражника, почему-то насторожил. — Что-то мне твое лицо знакомо, — заметил он. Министрель равнодушно пожал плечами. — Я здесь не впервые. — Ну, сбряться чего-нибудь, лениво, словно от нечего делать, попросил Тсец, однако глаза смотрели цепко, пристально. — Не отнекаешься. Альк неторопливо передвинул гитару на грудь и с небрежностью мастера, когда неправильная нота в знакомом мотиве кажется не ошибкой, а находкой, пробежался пальцами по струнам. «Ладно, проходите», — немного послушав, разрешил стражник. И Жар понял, что теперь тот сец запомнил певца надолго, если не навсегда. За воротами оказался большой сад с паутиной дорожек, оплетающей клумбы. Выглядели они очень необычно. В рентарии из камней по ребрике делали, а тут зачем-то в середину натыкали. Да здоровенные такие. За иными человек может спрятаться. Посажено тоже что-то странное. Разноцветные огревастые травы или, напротив, мелкие мясистые растенецы, жмущиеся к земле. Напоминала те замковые развалины, обомшелые и поросшие бурьяном. Рыск дошла до ближайшей развилки, завернула за клумбу, скрываясь с глаз стражи и остановилась, поджидая спутников. «Так просто?» — никак не мог поверить вор. «Это же не сам дворец, а дворцовый сад», — пожал плечами Саврянин. «Тут все подряд ходят. Гонцы, посыльные от торговцев, временная рабочая». Придворная и их гости, родня, слуг. Стража следит только, чтобы одежда чистая была и без оружия. А во дворец как, через кухню? Зачем нам туда? Рызка, да ты эту корзину. Нас уже никто не видит. Девушка растерянно осмотрелась. Что, прямо на дорогу поставить?» Алька оборвал ее сомнения, забрав корзину и тут же, с отрывистым приказом, всучив пробегающему мимо слуге. Тот даже не удивившись, как миленький потащил репу на кухню. от царевна не понял жар. соврянин усмехнулся и похлопал рукой по гитаре. — Помнишь, как мы девок в кормильне подманивали? — Ну? — Все девки одинаковы. Альк повел спутников не к дворцовым дверям, а в дальнюю, более заросшую часть сада. Над головами скрещивались ветки незнакомых рыски деревьев, но мелкая, редкая листва задерживала лишь талику лучей, и дорожки оставались светлыми. Народу навстречу попадалось все меньше, под конец только парочки, которые сами загодя сворачивали на другие тропки, отгораживались деревьями и клумбами. Среди них затесалась башенка-беседка. каменная стена высотой в два человеческих роста, с единственной запертой дверцей, а наверху узорчатая деревянная клеть, оплетенная доползающим земли плющом. Есть ли внутри кто-нибудь, снизу не разглядеть. Башню окаймляла полоска воды в каменном русле. Бежавший через парк ручей делал здесь петлю. В прозрачной воде стайками носились мелкие с ярко-красные рыбешки. Когда рыска, любопытствуя, наклонилась над краем, они мухами слетелись со всех сторон, ожидая кормежки. — Жар, у тебя кусочка хлебушка с собой нет? — Ну-ну, потравите еще царевненных рыбок, — фыркнул Альк, снимая гитару и опускаясь на одно колено. — Подпевать точно не надо, — не удержавшись, пошутил вор. — Тебя когда-нибудь били гитарой? Саврянин тряхнул головой, — отбрасывая за спину упавшую на струны пряди. «Все! Тихо, оба!» Негромкая мелодия поплыла над водой, печально журча вместе с ней. «Отныне забудь мое имя, забудь мой голос, улыбку, объятия цвет моих глаз. Как листья сожги мои письма, сожги свои чувства и клятвы, случайно связавшие нас». напрасно не трад дней прекрасных не жди в темноте у двери что мои раздадутся шаги навечно предай нашу встречу предай меня выстави насмех скорее утешься с другим однажды пусть станет неважным пусть станет ненужным когда-то безумно желанный ответ так лучше так лучше послушай чем если ты горько заплачешь узнав что меня больше нет. Последний куплет Альк пропел слегка сдавленным голосом, со склоненной головой, но так, пожалуй, даже лучше вышло, проникновеннее. Из беседки, неслышно открыв дверь, вышла и остановилась у воды саврянка. В простом, по покрою, а ткани, кремовый шелк с золотой нитью платье с распущенными по плечам волосами. Ее высочество не была красавицей, по крайней мере, на рентарский вкус, но и уродиной, которую малевали на потешных картинках, тоже не была. Просто молодая женщина с точенным треугольным личиком и светлыми, светлее, чем у Алька, глазами. Высокая шея, тонкая талия, небольшая, но при саврянской худобе такая в самый раз грудь. «Пожалуй, тут есть во что влюбиться», — признала Рыска, чувствуя одновременно облегчение — Она-то переживала, что их царевича угораздило с каким-то страховидлом спутаться. И противную, глупую зависть, вот перед кем преклоняют колени прекрасные царевичи и даже вредные крысы. На рыску внезапно накатил жгучий стыд за простенькое платьице, завязанную на лоскуток косу и руки с обломанными ногтями. Рядом с царевной, наверное, совсем убого выглядит, не зря Альк вечно над ней смеется. Сама сенара одарила гостей одинаково радушным, ничуть не надменным взглядом. Вот уж кого не ожидала увидеть, весело и удивлённо сказала она, жестом дозволяя им подняться. Саврянин почтительно подал царевне руку, помогая переступить ручей. Столько лет прошло. «Альк Хаскель, ты стал министрелем?» «Нет». «А при дворе говорили?» «Нет». Неподвижно стоящий мужчина глядел на нее в упор, словно пытаясь прочесть мысли, а от слов, досадливо отмахиваясь, только мешают. Но тогда... Царевна недоуменно сдвинула тонкие брови. Альк протянул к ней руку и разжал кулак. Трубочка закачалась на переброшенной через палец цепочке, посверкивая серебряными боками. С лица Исинары медленно сбежала улыбка. Женщина завороженно потянулась к письму, но с полпути отдернула руку и поднесла ее к рту, прикрывая испуганно округлившийся рот. — Альк, я... — Я понимаю. Саврянин, устав ждать, вложил трубочку ей в ладонь, иначе не взял бы на себя смелость его доставить. — Не бойтесь, кроме нас о нем никто не знает и не узнает. Царевна трясущимися пальцами расшатала и вытащила пробку, вытряхнула свиток и покраснела, увидев, что ей возиться с тенью уже не надо. Ты прочитал? Альк кивнул и одновременно склонил голову. Простите, ваше высочество, у меня не было выбора. Слышать такое от путника. сенара наконец, взяла себя в руки, даже попыталась пошутить, но губы продолжали предательски дрожать. Ты его видел? Рыске на миг показалось, будто главный тутальг, и это перед ним готово упасть на колени, измученная неизвестностью, с надеждой заглядывающая ему в глаза женщина. Нет, гонец убит. Письмо досталось нам случайно. Убит? Кем? Очевидно, тайной службой Витера. Она охотилась и за нами, не погнушавшись привлечь к этому гильдию убийц и прочий сброд. Царевна заметила, как напряженно, жар с рыской, вслушиваются в их разговор, прозорливо соотнесла это с темными волосами и поинтересовалась у Алька. — Они рентарцы? — Да. — Понимают, о чем мы говорим. Молится наполовину, девушка только некоторые слова, но он все равно ей потом перескажет. Вор широко улыбнулся, подтверждая. И Синара задумчиво поглядела на рыску с жаром, пытаясь понять, что может связывать этих людей с Альком, точнее, тем Альком, которого она помнила. «Они твои друзья?» Прозвучало это скорее, как можно им доверять, и, наверное, именно из-за этого Саврянин, помедлив, сухо ответил «да». «Полагаю, в таком случае нам следует вести беседу на языке, который понятен всем». Царевна без особого труда перешла на рентарский, пусть и сильно исковерканный акцентом. — Ага, так куда лучше. Нахально, хоть и почтительно отозвался жар. Спохватившись, добавил ваше высочество. и Исинара тихонько мелодично рассмеялась. — Ты не похож на мольца, парень. — Хольга ценит святость деяний, а не лиц, — чинно ответил вор, но глаза у него при этом лукаво щурились. Царевна наскоро проглядела письмо, заливаясь краской в знакомых рыских местах. Прижала его к груди. «Вы сможете доставить ответ?» «Нет». Аль, к сожалению, но непреклонно качнул головой. «Боюсь, отныне этот способ связи для вас заказан». «Но что же остается?» — с криком души вырвалось у царевны. «Виттер ненавидит Саврию». Моя мать не хочет войны, но слишком горда, чтобы сдаться без боя. Лучше погибнуть, чем стать рентарскими рабами. Жар с рыской переглянулись, но вежливо промолчали. Она знает о ваших чувствах? Царевна потупилась, хотя Альк честно старался глядеть не ниже ее груди. Догадывается, хотя, может, и знает. Наша тайная служба тоже неплоха, верно? Исинара... Горько рассмеялась. Думаю, мама не стала бы нам препятствовать. Она уже старая мечтает о внуках, которые росли бы в мире. Но это не имеет значения, пока у власти витер. Нам донесли, что он укрепляет крепости и даже закладывает новую башню напротив Хольгиного пупа. Странный выбор, удивился Альк. Остров же будет заслонять наш берег, да и рыбка там шире всего. Тем не менее, туда согнали мужиков. Свозят бревна и камень. Витер явно что-то задумал, и нам приходится готовиться в ответ. Если война начнется, ее будет не остановить. Разве что сама ольга спустится с небес между армиями. Простите, ваше высочество, — внезапно оборвал беседу Альк, глядя на что-то поверх плеча царевны. Жар тоже посмотрел, однако увидел только клумбы до да деревья. Но нам пора идти, а еще лучше бежать. «Да-да, конечно», — заторопилась Исинара. «Как я могу вас отблагодарить?» «Нам достаточно знать, что мы оказали услугу вашему высочеству». Жар болезненно поморщился, но царевна, неудовлетворенная ответом, поспешно стащила с руки браслет белого золота с бредно-голубыми камушками. «Вот возьми». Отнекиваться от царских милостей нельзя, и соврянин принял подарок, почтительно поцеловав, протянувшую его руку. «Прощайте, ваше высочество!» «Удачи тебе, Альк!» Было видно, что и Исинарий не терпится вернуться в беседку и перечитать заветное письмецо раз двести. Саврянин криво улыбнулся и не ответил. «Выйдем с толпой через главное ворота», — пояснил он пару щепок спустя, когда Жар недоуменно заозирался на знакомую дорожку, оставшуюся в стороне. Сейчас как раз утренний прием челобитчиков закончится. Видишь, народ валит. По широкой мраморной лестнице действительно спускалось около сотни людей. И господа, и слуги, и даже какой-то бродяга, огрызающийся на тащившего его за шиворот стражника. Смешаться с ними не составило труда. Альк поймал рыску за руку и небрежно натянул на нее царский браслет. Рукав обдерни, чтоб не заметили. «Да пусть бы у тебя был, — удивилась девушка, — дома разберемся. На меня не налезет, а из кармана вывалится может, не в кулаке штащить Нести такую драгоценность на запястье рыске было боязно, но передать браслет жару, уж у этого-то ничего не вывалится, еще и со стороны завалится она не успела. «Альк!» — негромко, крайне изумленно окликнули за спиной. Мужской голос, саврянский. «Тебя кто-то зовет», — Рыск одернула Алька за рубашку, решив, что он не расслышал. К ее изумлению Белокосый не только не обернулся посмотреть, в чем дело, но и ускорил шаг, таща девушку за собой. «Альк!» Голос стал громче, уверенней. «Кто это?» Рыск споткнулась. К счастью, до подножия лестницы оставалось всего несколько ступенек, и девушка, повиснув на руке Белокосова, перелетела через них, как через ручей перелетает привязанный к суку веревкой. «Ой, нога, подожди!» Саврянин, сдавленно выругавшись, сгреб рыску в охапку, перебросил через плечо и понес прочь. Девушка подняла голову и успела таки рассмотреть стоящего наверху лестницы человека с растерянно недоверчивым лицом. белокосова Высокого, худощавого, выразительно похожего на Алька. Вернее, это Альк был на него похож.